Вновь почти построя пожалованный мне здесь дом, а все в долг, за который в пятьдесят тысяч его на десять лет тогдаши заложил, не мог поки выкупить потом пожалованными сорокию тысячами рублев, так что и поныне в закладе остается, чему и половина сроку минула, ибо теми деньгами другие необходимые нужды исправить, и мелкие и немногие долги заплатить, и тем свой кредит несколько поправить тогда старался. Внутреннего не всякий видит. Но что сказали послы, министры и другие иностранные обо мне? Да не обо мне, но о канцлере вашего величества, когда б я, сходно с возложенной на меня милостью и рангом, под старость бедничал. когда другие, таких должностей и рангов не имеющие, и о которых в свете разве по случаю говорено будет, отчасу знатнее, огромнее и великолепнее живут. Повторяю, может, мне в излишество причтено быть строение так большого в Москве дома? Я сам то еще больше чувствую, ибо, зачав его весь в долг строить, До последней крайности и дошел. Но, всемилостивейшая государыня, клянусь всеведущим, и то не для моего тщеславия или самолюбия. Много было бы сказать и для украшения города, однако что истинно, что, скупя разные пустыри, искривившиеся хижины и мерзившие болота... Все в проспекте императорского дома стоявшие, за нужно и должно я находил такое строение на том месте поставить, которое стоя против и подле императорских домов не казалось бы близостью своею отнимать их великолепие. А для меня партикулярно при шестидесяти летах старости. И по тридцати трехлетней верной и беспорочной, всегда честной службе, оная и совсем не надобна. Я не знаю, удастся ли мне в мой век воном жить, ибо, не имея чем достроить, он теперь так и остановился. Будя что для остающегося по мне сына, то прямо, хоть горестно, скажу, что для него и конуры не построил бы. Сии обстоятельства, опаче всего поездка к Москве, принуждает меня прибегнуть к изобилующему в щедротах престолу вашего величества со всеподданнейшим прошением. Да соизволите пожаловать мне из субсидных денег взаимообразно пятьдесят тысяч рублей на десять лет, так чтоб каждый год из моего жалования по пять тысяч вычитаемо. а в случае пресечения моей жизни без взыскания с моих наследников оставлено было. Просьба в Государственном архиве. Центральный государственный архив, разряд 11, дело 246, листы 2, 3 и 5, 6. Ответа на просьбу не было. К радости врагов канцлера, удвоенной ссорою братьев, которые они поспешили взять в сторону графа Михаила Петровича. До сих пор союз с Австрией казался самым естественным по единству интересов. Но теперь на горизонте появилось облако, которое могло предвещать бурю, указавшее в отношениях России к Австрии такую сторону, которая напоминала отношение России к Польше и Турции. и которая могла вести к сильным столкновениям. 12 января 1751 года дана была нота австрийскому послу графу Бернесу, в которой говорилось, что императрица Всероссийская твердо надеется получить от императрицы Римской новый и приятный опыт ее неоцененной дружбы. известно каким утеснением от римско католического духовенства подвержены трансильванские жители исповедующие греческую веру как принуждают их кунии с римской церковью не меньше известно как великодушно чувства ее римско императорского величества в рассуждении вольности в вере ее подданных и что всякие притеснения делаются против воли и указов Ее Величества, следовательно, надобно приписать эти гонения измене и несправедливой ревности некоторых лиц из римско-католического духовенства. Так как российская императрица вследствие единоверия с упомянутыми трансильванскими жителями Не может не употребить всех способов каких может надеяться от дружбы и правосудия императрицы римской и не заступиться за безвинно утесненных людей, то русское министерство на и прилежнейше просит его превосходительство графа бернеса да соблаговолить своими представлениями исходатайствовать у своего двора. Свободное отправление веры трансильванских жителей по древним их привилегиям. К Михаилу Петровичу Бестужеву Рюмину послан был рескрипт, в котором предписывалось ему подать австрийскому министерству промеморию в том же духе. Чтоб вы всем деле то учинили, что пристойнее быть может в пользу единоверного нам народа. В ответ на это, как доказательство терпимости, прислан был из Вены в Петербург указ Марии Терезии о построении православной церкви в Триесте. Но в указе прямо объявлялось, что эта мера необходима для распространения торговли, о которой так заботилась императрица, что церковь назначается для греков. 22 мая Михаил Петрович Бестужев отправил своему двору следующее донесение. В последних годах прошлого века, во время войны императора Леопольда с турками, по желанию и крайнему домогательству императора, вышло из турецких областей в австрийские владения с православным патриархом Арсением Черноевичем с 60 тысяч человек сербского народа. которому даны большие выгоды, подтвержденные всеми преемниками Леопольда, равно как и нынешнюю императрицию. Эти сербы не только помогли Австрии освободить от турецкого ига многие венгерские и сербские города, но потом помогли привесть в повиновение и самих венгерцев, когда те не раз бунтовали, и в последнюю войну сербы оказали императрице чрезвычайно важные заслуги. Но так как теперь венгерцы получили верх и при дворе больше всех других подданных имеют влияние, то они, отмщая сербам за указанные выше услуги правительству, сперва стали теснить их в делах веры с помощью своих духовных, а потом стали неусыпно стараться, во-первых, чтоб императрица отдала их в ведение венгерского правления, во-вторых, чтоб те из них, у кого есть богатые имения, Принуждены были выменять их на плохие казенные, в-третьих, чтобы военные поселенцы из сербов сделаны были венгерскими подданными.